Глава двадцать первая. Киан Данато. Я мчался по коридору в сторону медотека и с каждым шагом все больше ощущал, что Карина угасает. Огонь ее жизни медленно затухал, превращаясь из ровного пламени в трепыхающийся огарок свечи. Это сводило меня с ума. Я терял самое дорогое, что только могло быть у Кхара. Терял, не успев получить. Влетев в медотек, остановился, переводя дыхание отыскал взглядом Вилкриста, который колдовал, согнувшись над гудящей аппаратурой. «Ну!» — выдохнул, когда он поднял на меня взгляд. «Оин, капитан, я нашел кое-какие архивные документы. Есть свидетельства, что кровь Кхара можно использовать не только для установления связи, но и для спасения жизни Лае. Так делали во время войны. Подожди, я остановил его. Для установления связи надо совсем немного. Думаешь, это поможет?» «Нет, надо сделать полноценное переливание. А ей от этого хуже не станет. Раз ваш организм признал ее своей парой, значит, ваши тела совместимы, а также, возможно, общее потомство. Так что вы можете смело поделиться с нею. Ваша кровь усилит регенерацию, заживет раны и восстановит все функции организма. А как насчет того, что она неизвестной расы? Я сомневался. Не верилось, что все так просто решается». Обычно при создании связи Кхар давал избраннице глоток своей крови, чтобы часть его сути постоянно была в ней, и что было Е всегда испытывала инстинктивную потребность в нем. Да, риск, конечно, есть, я этого не скрываю, но хотя бы один шанс из тысячи – это лучше, чем совсем ничего. Так или иначе, она не доживет до утра. Ты прав. Я подошел к медбоксу со своей суженой несколько аксов стоял над ним, разглядывая ее бледное лицо. Под глазами у нее залегли глубокие тени, щеки сильно ввалились, обозначив скулы, нос заострился. Дыхание смерти витало над ней. «Нужно сделать тест им на совместимость крови», — голос Вилкриста стал по-деловому сосредоточенным. «Какой толк от этих тестов, если ей все равно суждено умереть?» Я неожиданно разозлился. «Если сейчас ты сделаешь тест, и он покажет, что моя кровь ей не подходит, то что? Прикажешь мне смотреть, как она умирает?» «Нет, Уэйн-Капитан», — он покачал головой. «Но спросить я обязан. Вы понимаете, на что идете?» «Понимаю. Мы с разных планет, разных звездных систем. Уже одно это говорит о том, что мы разные. Но, может быть, вселенная не будет так жестоко поманить призрачным счастьем и тут же его отнять?» «Надо было решаться. Потерять ее сейчас или сделать все, что в моих силах?» «Вилкрест». Повернулся к врачу. «Хватит тянуть. Что надо делать?» «Переливание крови? Ложитесь сюда». Он ухватился за выступы на другом мидбоксе и развернул его, ставя впритык с тем, где лежала моя суженная. Откинул крышку и жестом пригласил меня забраться в него. «Но сначала раздеться». Я чуть не забрался в мидбокс в одежде, позабыв, что программа попросту уничтожит всё инородное, превратив и одежду и прочие вещи в серый порошок. Скину форму и нижнее бельё обвязал вокруг бёдер поданный вилкрестом кусок специальной ткани, которую мидбокс не утилизировал. И в таком виде забрался внутрь медицинского саркофага. Стукнула, закрываясь, герметичная крышка. Зашипела, подавая кислород, система жизнебеспечения. Включилась аппаратура, считывая мои показатели. Я вздохнул, закрывая глаза и чувствуя, как мне в вены входят тонкие иглы. Перед моим внутренним взором стояло лицо моей суженой, такое, каким я его видел только что в окошке мидбокса. Интересно, какая она? Мне хотелось, чтобы она была умной, смелой, строгой и скромной с другими, а со мной мягкой, нежной, чувственной и развратной. Хотелось, чтобы ее улыбка сияла только для меня, Тело отзывалось только на мой призыв, и кровь в жилах играла по моему приказу. Я хотел получить ее целиком, со всеми тайными желаниями, даже с теми, которые она скрывает от самой себя. Сейчас она лежала в двух шагах от меня, практически умирала, а я ничего не мог с собой поделать. Думал только о том, когда смогу назвать ее своей. Щелкнул таймер, отсчитывая последние мгары до завершения процедуры. Я напрягся, чувствуя, как выходят иглы. Неужели это все? Крышка медленно поднялась. Я вскочил, отталкивая руки вилл креста и сам перемахнул через край медбокса. Как она? Заглянул в соседнюю капсулу. Губы девушки порозовели. На щеках появился румянец, да и волосы уже не казались такими тусклыми. Состояние стабилизировалось. Наблюдается незначительное улучшение. А конкретнее? Ее организм поначалу воспринял вашу кровь как инородный объект. Резко подскочила температура, началось отторжение. Я уже хотел отключить трансфузор, но внезапно все прекратилось. Что прекратилось? Напрягся я, прожигая врача тяжелым взглядом. Клетки вашей крови начали размножаться с неимоверной быстротой. Очень интересное зрелище, я вам скажу. Вилкрес с улыбкой маньяка потер руки. Они использовали ее собственную кровь, как питательную среду. И... И теперь у нее в венах кровь Кхара и восстановление идёт полным ходом. Эксперимент удался, Оэйн, капитан. Думаю, ваша кровь перестроит её тело. По крайней мере, повысит иммунитет и усилит регенерацию. Можно её открыть? Я провёл руками по зажимам на крышке мидбокса. Думаю, да, ей больше не нужна вентиляция лёгких и искусственное дыхание. Крышка мягко поднялась вверх. Я навис над девушкой, пожирая её глазами, стараясь впитать в себя каждую черточку Вздрогнул, когда ее ресницы затрепетали. Сжал руками бортики мидбокса, не обращая внимания, что загоняю в ладони острые грани. «Ну же, открой глаза!» Мне показалось, что она вздохнула. Порозовевшие губы медленно шевельнулись и переоткрылись. Я нагнулся, прижался губами к ее губам, ловя чуть слышное дыхание, и шепнул. «Дела вас, май-эн. Моя душа теперь твоя». Древний ритуал единения истинных пар — это обмен частицей души. Кхар отдает часть себя своей суженой привязывая ее к себе навсегда. «Ты что творишь?» — прорычал за спиной голос Нибаса. неимоверная сила оторвала меня от девушки и швырнула прочь. «Это Элая витара «Зато теперь она не умрет!» — ответил я, поднимаясь с пола. «Не умрет?» — он стоял напротив меня, тяжело дыша и сжав руки в кулаки. «Какого браса ты сделал с ней?» Всего лишь ждал ей свою кровь. «А что, нужно было смотреть, как она умирает?» «Ты не имел права!» Зарычав, он пошел на меня. Мне не оставалось ничего другого, как только принять его вызов. Несколько аксов мы боролись, рыча, словно дикие звери, а потом я начал сдавать. Переливание ослабило меня и небо с это почувствовал. Воспользовался моей временной слабостью, повалил на пол, оседлал и начал выкручивать мне руки. «Если бы ты не был капитаном галактического патруля, я бы тебя, собственно, наручно вышвырнул в космос». Прошипел он, застегивая на моих запястьях наручники. «А так неохота связываться с вашей конторой». «И что ты со мной сделаешь?» Усмехнулся я, вытирая плечо разбитые губы. «Поднимайся». Он дернул меня за наручники. «Посидишь на гауптвахте, подумаешь, пока не высажу тебя на гиташе Больше ты и шагу не ступишь по Аргару без моего ведома». «Доброго дня, Уэнни» произнес Вилкрест за нашими спинами. Небос изменился в лице, и мы, как по команде, обернулись. Мой взгляд застыл на девушке, сидящей в открытом мидбоксе. Она изумленно оглядывалась, и наши взгляды случайно столкнулись. Мой взгляд утонул в ее небесно-голубом. Несколько бесконечно долгих мгаров мы смотрели друг на друга. В ее глазах я читал удивление, растерянность и тревогу. А потом она моргнула, разрывая невидимые чары, и задумчиво произнесла. «Вопрос о моем сумасшествии остается открытым».